Убийство петербуржское и убийство московское. Судьба нас балует сенсациями. Только что кончилось дело Просолова. и не успели мы вдоволь наговориться о нем, как жизнь перевернула перед нами новую страницу книги «Великих мерзостей». В 1909 году Представитель московской «золотой молодежи, игрок и кокаинист Василий Просолов застрелил свою бывшую жену, столкнувшись с ней в ресторане, и тут же сдался полиции. Судебное заседание прошло в 1913 году. Вопреки экспертизе врачей, присяжные решили, что Просолов убил жену в состоянии умопомрачения, и полностью его оправдали. Дело про Солова было сплошь одна болтовня и вранье. Врали, болтали, запутали пол Москвы. Врал подсудимый, врали свидетели, и каждый привирал на свой лад о том, как врала покойная. Все эти люди, захлестнутые сетью процесса, какие-то странные, необычные, не люди, а болтуны. Не жили, а болтали. И те впечатления свои о том кусочке своей жизни, который выхвачен допросом, такие тусклые, полусонные, неосознанные, точно переживали их не люди, а рыбы. Ну что может рыба осознавать? Что-то мутно, что-то тускло, что-то заблестело, замигало, замелькал. А тут вдруг потянул инстинкт, и рыба раскрыла рот. Если червяк — слава богу, если крючок — беда. Муж убил жену. Жена поэтому оказалась страдалицей, но мужа оправдали. Если бы было наоборот, и жена убила мужа, то муж оказался бы страдальцем, но жену оправдали бы. И опять не удалось бы прокурору, распустив по ветру омоченные дождем волосы, понести к далекой могиле весть о торжествующей правде. Многие возмущаются, что просолова оправдали возмущались бы даже если бы оправдали его жену. И все это от того, что в деле этом по существу нет преступника. Он выстрелил, или она выстрелила, или Арронсон, или Фрумсон, не все ли равно. Арронсон был любовником убитой Зинаиды Просоловой. Фрумсон любовницей Василия Просолова выстрелил просто тот, у кого оказался револьвер. И на всю компанию ревность была распределена, наверное, в одинаковой дозе и с одинаковым основанием. И не выстрели сегодня просолов, может быть, завтра выстрелил бы Арнсон. потому что всем им было по рыбье тошно и мутно и тускло, и никто ничего не понимал, и никто из них не жил, а все они вместе и порзень только болтали, болтали и болтали. Кто из них мог бы поручиться за то, что он сейчас делает? Поцелует, убьет или попросит денег взаймы? Они даже толком не могли разобраться, кто кого любит. Ходили и болтали. Расходились — болтали, сходились — болтали. А потом всю эту болтовню серьезные люди обсуждали, взвешивали и делали из нее выводы. Делали выводы и удивлялись. Не понимали, почему жена, облив мужа серной кислотой, едет покататься. Не понимали, почему влюбленный в ароматичность своей жены муж варит суп армянину, и жена принимает деятельное участие в этом мирном мероприятии. Вообще ничего не понимали, потому что у просоловцев совсем не та психология, с которой мы все привыкли иметь дело. Эстетика не та, и даже эстетика не та. Приходилось слышать такой разговор. «Посмотрите, какая красивая женщина сидит в ложе». «Да ведь лица не видно, шляпа низко опущена». «Лица-то не видно, да какое эспри». «Эспри — украшение из длинных перьев для прически или шляпки». «Такое эспри теперь рублей полтораста стоит». «Да, красивая женщина». И знаете, она на своем автомобиле подъехала, интересная женщина. В этом они все целиком. Красива, потому что дорогая шляпа, и умна, потому что автомобиль. А счастливый человек, который живет шикарно, это их самое настоящее слово. Счастье шикарной жизни не дается ни трудом, ни подвигами. Его можно приобрести только за деньги, только купить. А как раздобыть денег? И вот за неимением более солидных торговых дел начинают покупать друг друга. Положим, они слышали мельком, что во всем этом есть что-то скверное. Ну да где же тут разобраться? Плавает рыба. Мутно ей. Тускло, тошно. Мигает что-то перед самым носом. Блестит, мелькает. Разинула рот и попала на крючок. Хорошо сделали, что оправдали просолова. В этом деле нет ни преступника, ни преступления, потому что нет ни людей, ни жизни. Просто плавала рыба. Но при тут уж уложение о наказаниях, статья какая-то, параграф какой-то, пункт какой-то, да еще с примечаниями? Дело об убийстве Тиме несколько другого вкуса. Процесс по делу об убийстве Марианны Тиме называли сенсационнейшим. Преступление отличалось нелепостью. Двое молодых аристократов, дипломат, потомственный дворянин Далматов и барон фон Гейсмар, убили случайно знакомую ради наживы, но их уловом оказалось одно кольцо. Это дело страшное, дьявольское, и разыгрывается оно все на границе смешного и ужасного, то есть именно там, где надлежит быть чёрту. Говорят, мало. Больше обдумывают и делают. Даже показания свои обвиняемые пожелали изложить письменно. Они не хотят без толку болтать. Они не просоловцы. Они люди очень культурные и знают, что с пером в руке им удобнее обдумать и взвесить все И взвесить все про и контра. Один из них метнулся было на почву ревности, но, вероятно, тут сам черт, вертевший этой историей, брыснул от смеха. Еще бы! Человек из ревности украл кольцо. Просоловцы те болтали бы больше. Да-да, украл, потому что хотел оставить себе, как воспоминание. А продал его, потому что воспоминания жгли. Вот и все. Но пщуты, Пщут. Устой модный франт, хлыщ. Герои нового процесса понимают ле редикюль. Насмешку. Они извинились относительно ревности и просят об этом забыть. Завязка произошла шикарно на французском языке. «Мадам, пермитес, moi...» «Enchanti, «Мадам, позвольте мне...» «Приятно познакомиться, господин...» Mon ami барон...» «Шарме...» «Мой друг барон, я очарована...» Она оказалась не только красивой женщиной... Но и очень интересный, ведь упчутов и верю и исповедую, общие с просоловцами, у нее были бриллианты и умный, у нее можно было призанять. и она хотела понравиться, она сразу выложила все свои достоинства, сказала, что у нее много бриллиантов. Они сидели в ресторане, говорили о беговом туризме, потому что о чем же еще говорить-то? Шер-барон мысленно прикидывал. Интересно знать, сколько можно у нее вышантажировать. Холодная немецкая кровь. Далматов, более пламенный и экспансивный, думал горячо и страстно. Вот сейчас не вытерплю. Нагнусь, потянусь и выкушу у нее из уха серьгу. План убийства был обдуман за неделю. Целую неделю они были вместе, кутили, вели интересные разговоры. Какие интересные молодые люди, отзывалась о них убитые, еще бы не интересные. У них, наверное, были мечтательные глаза, потому что они так часто думали, как будут шарить в ее комоде. Интересно, как развернется процесс и чем закончится. Впрочем, опять будут говорить об убийстве. А кто из нас не может убить? Один под влиянием ревности, другой ⁇ от отчаяния, третий ⁇ защищаясь, четвертый ⁇ Невольно и случайно. Наказывать их надо не за убийство, а за ту неделю, в продолжении которой они ни на минуты не расставались со своей жертвой и все время знали, что убьют. Убить многие могут. А вот на такую недельку способен, вероятно, только один далматов, господин отставной чиновник Министерства иностранных дел. Вот два убийства. Типичная московская типичная петербургская в том московском вранье болтовня и захочу полюблю и бейте меня православные кутежи попойки мутный чат угар никто ничего не понимает здесь все взвешено рассчитано и главное прилично разгульное убийство фидонг фу позор все было очень вежливо и на прекрасном французском языке Если они случайно толкнули друг друга локтями, наваливаясь вдвоем на подушку, под которой хрипела убитая ими жена, они, наверное, сказали друг другу «Пардон». Ведь они из такого хорошего общества, эти интересные молодые люди.